Глава 25. Тик узнала кое-что интересное о миссис Роудрик. Например, ее любимый художник Билл Тейлор, у которого есть своя передача на местном канале под названием «Рисование для релаксации». Тейлор специализируется на старых весельных лодках и скалистых берегах штата Мэн, и на большинстве его картин обычно присутствует и то, и другое. Поразительно, но он умудряется нарисовать картину целиком от начала и до конца, всего за час отведенного ему на ТВ времени, а когда он пишет с натуры, а не с фотографии или открытки, он вдобавок тратит какое-то время, чтобы установить мольберт. Работать он предпочитает с акварелью, честно п р и з н а в а я ь что масло замедляет процесс. Он всегда держит на готове портативный фен для волос, чтобы подсушивать свеженаложенную краску ради экономии драгоценных секунд. По правде говоря, Тик нравится смотреть по телеку, как работает Тейлор, и она не может не восторгаться тем, как он, по его собственному выражению, атакует Холст. Она понимает, ей есть чему у него поучиться. Если у нее мазки робкие и часто боязливые, кисть Билла Тейлора, похоже, никогда его не огорчает и даже не пробуждает сомнений. Тик кажется будто его рука, запястье, ладонь, пальцы, все вместе, продолжение его глаза, либо его воли. Когда Тейлор все же ошибается, он лишь говорит, хохотнув, ничего страшного, мы разберемся с этим попозже, и можете не сомневаться, этот разберется. Тик знает, что ей еще предстоит раскрыть множество секретов, и она ждет, не дождется того дня... когда освоит ь десятки приемов волшебным образом, трансформирующих ошибку в удачу. Но больше всего ей хотелось бы перенять манеру поведения Тейлора, ибо ничто в ее жизненном опыте не предполагает, что ошибки могут исправляться сами собой, постепенно, со временем, и уж, конечно, не в течение часа. Куда чаще ошибки вызывают оправданную тревогу, будучи наиболее неистребимыми на ее холсте. К примеру, она совершила ошибку, снова подружившись з а к а м и н т и неверно оценив ситуацию, отчасти потому, что Зак уверял ее, будто он изменился, но, впрочем, он действительно изменился к худшему. Зак всегда обладал страшноватым свойством внезапно воспламеняться, чтобы спустя какое-то время прийти в крайнее и отталкивающее возбуждение, и, кажется, Тик единственная, кто замечает разницу. Еще одна ошибка Джон в о с с Хотя идея подружиться с ним принадлежала не ей, но директору школы. В некотором смысле Джон прямая противоположность Заку. Парень, чье крошечное пламя едва мерцает из-за недостатка кислорода. Сперва работа в имперском гриле и их совместные трапезы в обеденный перерыв вроде бы шли ему на пользу, но в последние несколько дней он напряжен, мрачен и замкнут даже в большей степени, чем раньше. В нем осталось так мало признаков жизни... что Тик боится поднять на него глаза на уроке рисования, а вдруг окажется, что он уже не дышит. С этими двумя и Кэндис, которая обычно доводит ее до бешенства, Тик и думать не хочет, какой была бы ее жизнь, если бы Донни не написал ей, не прислал свой электронный адрес, либо если бы она не уговорила Уолта, для чего ей пришлось в конце концов вести себя прилично по отношению к нему, подключиться к серверу. Меньше чем через неделю она снова встретится с Донни, и от этой мысли у нее перехватывает дыхание, а счастье наполняет ее всю целиком и требуется прилагать максимум усилий, чтобы скрыть свое состояние от друзей. Любовь — это ощущение именно такого счастья. Она подозревает, но хотела бы знать точно, не влюблена ли миссис Роудрик в Билла Тейлора. Тик видела мужа миссис Роудрик, его тоже зовут Билл, и похож он на оживший шар для боулинга. «Их брак получился столь удачным, — рассказывает миссис Роудрик любому, кто пожелает слушать, — по той причине, что оба глубоко веруют в Господа нашего». Но Тик кажется, что миссис Р. втайне пылает страстью к Биллу Тейлору, высокому, стройному и н е л и ш е н н о м у обаяния обладателю шапки густых непокорных волос. Тик, он напоминает его собственную кисть, и не сожалеет ли миссис Роудрик, — думает Тик, — и что удовольствовалась шаром для боулинга, когда совсем рядом на побережье штата Мэн обитает привлекательная кисть для рисования. Если так, то она совершила ошибку, которая не исправила саму себя на протяжении многих-многих лет. О любовной жизни миссис Роудрик Тик размышляет без особого удовольствия, ну и отказывать этим несчастным в ш а н т е на любовь она считает неправильным. Ей хочется думать, что этот шанс — пусть и очень зыбкий, имеется у всех и каждого. Определенно, миссис Роудрик говорит о Билле Тейлоре так, будто влюблена в него. По ее словам, каждый год она надеется, что среди ее учеников появится будущий Билл Тейлор. И да, порой она видит в ком-то потенциал, но по тем или иным причинам все ее ученики до идеала не дотягивают. Стиль мистера Тейлора, с придыханием добавляет она, вероятно уникален. На прошлой неделе миссис Родрик дала задание на дом посмотреть рисование для релаксации Билла Тейлора, чтобы обсудить художественные приемы этого великого человека на уроке в понедельник. горькому разочарованию учительницы передачу смотрела только Тик, хотя про домашнее задание она благополучно забыла, а смотрела просто из любопытства. Вопреки названию, передача Билла Тейлора держит в напряжении как мало что в телепрограмме. Иногда, скажем, минут за 10 до конца представляется невозможным, чтобы Билл Тейлор закончил картину на глазах у телезрителей, но не спешите делать ставки на проигрыш человека, орудующего кистью с таким напором. Бывает, он заканчивает за считанные секунды до заставки, не успевая даже толком попрощаться с аудиторией, но картина каждый раз завершена, так или иначе. Тик не очень знает, как к этому относиться. То, что он всегда заканчивает Добавляет передачи саспенса, но иногда Тик ловит себя на мысли, пусть что-нибудь ему помешает, порыв ветра, например, опрокидывающий мольберт и расшвыривающий кисти, но потом она чувствует себя виноватой за то, что пожелала неудачи этому бедняге, ведь это все равно, что отправиться на автогонки в надежде увидеть катастрофу. Тик хотелось бы узнать, что думает о Билли т е й л о р и Джон Восс, но она не уверена, есть ли у них с бабушкой телевизор. «Итак, Кристина, — говорит миссис Роудрик, явно огорченная необходимостью вести столь важную беседу со своей самой нелюбимой ученицей, — как бы ты определила стиль мистера Тейлора?» Тик, разумеется, знает правильный ответ. «Слово «подразумеваемый миссис Роудрик» из тех, что пишут на пейзажных открытках, с которых срисовывает Билл Тейлор, типа «неподражаемый». и Почему бы не порадовать учительницу, но Тик отвечает «скоростной». Самое неприятное из того, что Тик узнала о миссис Родрик, ее родственные связи непрямые, но со стороны мужа, с семейством Минти, чем, надо полагать, и объясняется наличие у Зака разрешения на свободное перемещение по школе за подписью учительницы. Пользуясь этим пропуском, Зак раза два в неделю является в столовую, когда там нет никого, кроме Тик и Джона Восса. С тех пор, как Тик дала ясно понять, что титул подружки Зака ее не привлекает, Его насмешки над Джоном достигли такого градуса, что она подумывает рассказать мистеру Мэйеру о том, что происходит. Даже с пропуском Заку в столовой делать нечего. И уж тем более он не имеет права открывать дверь своим ключом. И Тик не сомневается, у з н а й об этом директор, у Зака будут проблемы. Возможно, его даже временно отчислят из футбольной команды. Она также перебирает в уме все за и против разговора с отцом на эту тему, но опасается, как бы он ни перегнул палку, учитывая его глубоко презрительное отношение к отцу Зака. Что-то она должна сделать, это ясно, ради Джона Восса, но иногда ей кажется, что издевки ему слаще меда. И если он ничего не предпринимает в свою защиту, то что можно требовать от нее? Однако пока она остановилась на политике умиротворения, чувствуя, что хотя ее влияние на Зака значительно уменьшилось, но все же не иссякло. и о своем нежелании более ч и с л и т с я в его друзьях она ему до поры до времени не скажет, и з боязни как бы все не стало еще хуже. Тик отлично сознает слабые стороны такой политики, поскольку по истории они как раз проходят Вторую мировую войну, и по единодушному мнению всего класса с Гитлером надо было сразиться раньше. Тик с этим не спорит в принципе, но ее поражает абсолютная невосприимчивость одноклассников к боевым потерям. На прошлой неделе им показывали фильм, начинавшийся с высадки в Нормандии, и не успел первый американский солдат, парень немногим старше Тик, получить пулю в лоб, едва десантный в о й с к о в ы й транспорт причалил к берегу, как у Тика немела левая рука, и ей пришлось уткнуться головой в прохладную поверхность стола, чтобы унять несерпимую т боль. Спустя 10 минут мистер Мэйр помог ей выйти из класса. Как бы то ни было, пока политика умиротворения. но что, если она не права? На дне ее рюкзака валяется украденный канцелярский нож, который она до сих пор не подсунула в шкаф с принадлежностями для рисования, а возможности было хоть отбавляй. Бывает, когда Зак мучает Джона Восса в столовой, или, как сегодня, приходит на урок рисования под каким-нибудь надуманным предлогом, чтобы его дружок Джастин д и б л тоже поучаствовал в развлечении, Тик представляет, как достает нож и проводит лезвием по широкому тупому лбу Зака. «Эй, Джон!» — говорит ее бывший бойфренд. «Как твоя бабушка? С ней все нормально?» Джон не реагирует, продолжая рисовать. Класс теперь работает с акварелью, любимыми красками Билла Тейлора, и миссис Родрик, очевидно устав от изобразительной тематики своих учеников, принесла вазу с цветами и выдрузила в центре комнаты, для чего потребовалось временно переставить столы. маркированные цветом огромной буквой «П», чтобы каждому была хорошо видна ваза с ее содержимым. В этой новой симметрии абсолютно одинаковых столов невозможно понять, где синий стол, а где красный, пока кто-нибудь за него не сядет, определив таким образом идентичность стола на текущий день. На этой неделе Тик и Джон Восс приходили в класс первыми и каждый раз назначали синим другой стол. Сегодня они выбрали тот, что находился ближе всех к К учительскому письменному столу миссис Роудрик идея принадлежала Тик. Ей было любопытно выяснить, каким ухищрением способна прибегнуть эта женщина, лишь бы не замечать в упор обитателей синего стола. Пока, а до конца занятия осталось десять минут, миссис Роудрик посмотрела в их сторону лишь однажды, несколько минут назад, когда появился Зак и сел рядом с Кэндис. Зака из художественного класса следовало бы выдворить, и все же Тик рада полнейшему равнодушию учительнице к их столу. Ей трудно рисовать, когда кто-то стоит за спиной и наблюдает. И к тому же она бы сочла своим долгом игнорировать любой совет миссис р у д р и к После того, как она назвала стиль б и л о т е й л р а скоростным, мнение учительницы о ней и прежде невысокое снизилось радикально. — Хочешь показать, что ты умнее всех? — спросила она. Тик ответила, мол, ничего подобного, но выражение обиды за своего кумира еще долго не сходило с лица миссис Роудрик. Не обвинят ли ее опять, думает Тик, в у м н и ч е н ь е когда она покажет миссис Роудрик картину, над которой сейчас работает? В центре букета монструозный пион, похоже купленный на распродаже в супермаркете. Ко вторнику его согнутые лепестки начали осыпаться, распространяя по классу слабый, но явственно сладкий запах гниения. и неминуемой гибели. т е х понимает, чего учительница ждет от учеников. Нарисовать пион таким, каким он был в понедельник, все еще красивым, по крайней мере, в представлении миссис р о д р и к Тих же с самого начала видела в этом пионе нечто чрезмерно экстравагантное, словно бог, создавая именно этот цветок, хотел дать понять, что случается, когда хорошего слишком много. А для тех, кто не понял с первого раза, лепестки, опав, сразу начинают вонять. Как правило, Тик склонна думать, что Бога нет, но порой ее одолевают сомнения, в таких случаях, как сейчас, когда многоуровневый смысл проступает столь явно, что кажется божественным посланием. Она осознает, что, возможно, дело лишь в том, что Тик просто обменивается мнениями Стик, но из уважения к своему отцу, который верит в Бога и хочет, чтобы она верила, она стремится мыслить широко, не отвергая самых разных гипотез. Дурные предчувствия насчет рисунка связаны с тем, что она решила изобразить не красоту пиона, но его гнилостное у в и д а н и е Еще одна заумь проступает в том, что на заднем плане она набросала силуэты соучеников, сидящих лицом к ней и тоже рисующих цветы. Хотя строгих указаний не поступало, Сик уверена, что миссис Роудрик не одобрит посторонних изображений. Учительнице нужны только букет и ваза. Она также не обрадуется, увидев, что Тик нарисовала один стол зеленым, соседний — ярко-красным, а на заднем плане грудастогрозную фигуру учительницы. — Да уж, Джон, повезло тебе, — а б о р м о т у гнет свою з а Ну, в том, что тебя воспитывает бабушка, я хочу сказать. Тик невольно оборачивается и впивается в него взглядом, правда, всего лишь на секунду. При Джоне Воссе она, разумеется, не станет высказывать очевидную истину. Не будь Джон столь наглядно невезучим, его воспитывали бы родители. Между прочим, в последнее время Зак, по непонятным для Тик причинам, то и дело поминает бабушку Джона. То скажет, какая она должна быть замечательной женщина, или как бы ему хотелось с ней познакомиться, и не кажется ли им, что она стала бы украшением наших выдающихся земляков ежемесячной передачи на местном канале дня два назад в столовой, когда Зак впервые задал этот вопрос, Джон Восс оторвался от сэндвича, приготовленного для него тик, и выражение его светлых водянистых глаз озадачило ее, даже напугало, хотя она не могла сказать, чем именно. Сейчас кажется, что он пребывает где-то далеко-далеко, еще дальше, чем обычно. Вот что, Зак пихает локтем Кэндис, меняя тему, я придумал подходящее имя для нового бойфренда тик. Кроме того, что парень, который ей нравится, живет в Индиане, Тик не сообщила ничего, даже имени, и теперь в отместку за эту скрытность Зак предлагает поиграть в имена. — Темник, — говорит он, похохатывая достаточно громко, чтобы за красным столом его услышали. — Врубаетесь? — Паренек-то из долбанной Индианы. Последние дни он откровенно заигрывает с Кэндис, пытаясь вызвать у Тик ревность. — Странно, когда в прошлом году Зак... Вел себя так же с другими девочками, она не могла унять обиду и боль от того, что ее предали, и даже ярость. «Но когда тебе глубоко наплевать, — сообразил Этик, — ты будто включила подогрев в машине, запотевшее лобовое стекло чудесным образом сделалось прозрачным, и ты, наконец, понимаешь, куда едешь на самом деле. А теперь у бедняжки Кэндис лобовое стекло запотело. Она порвалась б о б и парнем, который то ли сидел в тюрьме, то ли нет, и даже объяснила ему, почему, из-за Зака. По словам Кэндис, б о б и недавно выпустили, и вроде бы он собирается в э м п а й Фоллс, чтобы отыскать этого говнюка Минти и отметелить его. Кэндис явно не верила своему счастью, к ней проявил интерес сам Зак Минти, что лишь доказывает ее непроходимую тупость, полагает Тик, поскольку ничего Зак не проявил. Флиртовать с Кэндис он будет до тех пор, пока не удостоверится, что Тик пофиг, и тогда объявит всем, что это была только шутка. И, кроме того, Тик начинает понимать. В некотором смысле он и ею никогда не интересовался, правда, иначе, чем в случае с Кэндис. Одна половина ее «я» хотела бы разобраться в этом вопросе основательнее, другая же радуется, что первая в это не суется. «О, Господи, о, Боже мой! Я врубилась!» — в е р и щ е т Кэндис. Во что бы она н е врубилась, восторг явно переполняет ее, и Кэндис не терпится поделиться. «Ты не обидишься, если я скажу?» — спрашивает она Тик. Она хочет получить прощение авансом за двурушничество. Целый день она допытывалась у Тик, не обидится ли та, если Кэндис и Зак начнут встречаться. Теперь ей требуется уверенность, что с ее стороны вполне нормально участвовать в новой игре «давайте посмеемся над новым парнем Тик». «Валяй», — отвечает Тик. не желая лишать Кэндис удовольствия, не запотей ее лобовое стекло, она бы увидела, что облом надвигается прямо на нее, слепя дальним светом фар. До звонка минуты две-три и Тик пытается понять, з а в е р ш ё н ли ее рисунок. В этом, как и во многом другом, Билл Тейлор никогда не сомневается, а еще Тик любопытно узнает ли миссис Роудрик себя в мутном пятне, нависающем над красным столом. «Простой!» — заливисто хохочет Кэндис. «В Индиане... Они же там все такие! Темник простой!» Зак Минти смотрит на нее. Лицо неподвижная маска. Дико смешно, как бы не лопнуть от смеха. И хохот застревает комом у девочки в горле. «Так же смешно, как и то, что ты сказал!» — подает голос Джастин Диббл, вынуждая Тик оторваться от работы. На долю секунды их глаза встречаются, затем он отворачивается. я Она давно подозревала, что ему нравится Кэндис, а его поддразнивание — ритуал ухаживания. С тех пор, как Зак флиртует с Кэндис, с лица Джастина нисходит болезненная гримаса обманутого человека, хотя бунтовать он пока не склонен. «Во что ему обойдется этот бунт?» — пытается вообразить Тик. Зак, вероятно, размышляет над тем же вопросом, потому что вызывающие слова Джастина он пропускает мимо ушей, и приглашает приятеля вновь заняться безмолвствующим Джоном Воссом. «Давай так, пусть Джон Восс решит за нас», — предлагает он. «Эй, Джон, тема — новый бойфренд Тик. Какое имя смешнее, темник или простой?» Джон Восс поднимает глаза на Тик, и до нее вдруг доходит, что он, наверное, впервые слышит о Донне. Он быстро опускает голову и отворачивается, Но Тик успевает или надеется, что успела сказать ему взглядом «Ответь, если хочешь, я не против». «Ладно, поставим вопрос по-другому», — говорит Зак, поскольку Джон не откликается. «Как думаешь, что твоя бабушка признала бы более смешным?» Раздается звонок, Минти встает и секунду-другую смотрит сверху вниз на Джона Восса, который, кажется, и не слышит звонка. Кэндис тоже проворно вскакивает, девочка на веревочке, — м е ш к о в немного, а они вдвоем направляются к двери. Джастин щурясь глядит им вслед. «Спроси ее, а, Джон, потом расскажешь», — бросает Зак через плечо. «Рисунок», — делает вывод Тик, к з а в е р ш ё н По той же причине, по какой у Билла Тейлора, картины всегда завершены. Потому что час миновал.